Кит мог бы ответить на это много такого, что пришлось бы не по вкусу его сварливому собеседнику, но в эту минуту мальчишка с пристани, рыскавший по комнате в надежде на какую-нибудь поживу, вдруг крикнул. «Эх, да тут птица! Что с ней делать?» «Свернуть шею», — сказал Квилп. «Нет, не надо!» — воскликнул Кит, выступив вперед. «Отдайте ее лучше мне!» "Из чего захотел!» — заорал мальчишка. «Не трогай, тебе говорят! Не трогай!» Я сейчас ей шею сверну. Он сам так велел. «Пусти клетку!» «Подать птицу мне!» «Мне!» — взревел Квилп. «Деритесь, собаки! Кто победит, тому и достанется! Не то я сам с ней расправлюсь!» Мальчики не заставили просить себя дважды и ринулись в бой. А Квилб, держа в одной руке клетку, в другой нож, в азарте то и дело всаживал его в половицы, кричал, улюлюкал, и еще пуще распалял драчунов. Силы у них были более или менее равные, и они не на шутку лупили друг друга, клубком катаясь по полу. Но вот кит угостил своего противника метким ударом в грудь, высвободился из его объятий, в одну секунду вскочил на ноги, выхватил клетку у квилпа из рук и скрылся со своей добычей. Домой он добежал бегом, без единой передышки. И там его окровавленная физиономия привела всех в ужас и даже исторгла отчаянные вопли из уст среднего братца. «Господи, помилуй, Кит! Что случилось? Что с тобой?» — воскликнула миссис Набблс. «Ничего, мама», — ответил ее сын, утирая лицо полотенцем, висевшим за дверью. «Не пугайся, это все пустяки. Я дрался за птицу, и она досталась мне. Джейкоб, перестань!» «Ну что за рёва? В жизни таких не видел!» «Дрался? За птицу?» – переспросила миссис Набблс. «Ну да, за птицу!» – ответил Кит. «Вот за эту самую! Это птичка мисс Нелл, мама!» они хотели свернуть ей шею! Да где им? Разве я позволю?» «Не на таковского напали, мама!» Кит отнял полотенце от своей разбитой, вспухшей физиономии и расхохотался так весело, что, глядя на него, Захохотал Джейкоб, за ним захохотала и мать, а малыш успокойно заворковал и задрыгал ножками. И голоса их слились воедино, ибо все они вместе с Китом радовались его победе и, кроме того, очень любили друг друга. Когда взрывы хохоты прекратились, Кит похвастался птицей перед обоими братьями, точно эта бедная коноплянка была не весть каким ценным и редкостным приобретением. Потом... Оглядел стены в поисках гвоздя, соорудил помост из стола из стула и с торжеством вырвал обнаруженный гвоздь руками. Нус, так, — сказал он, — повесим ее на окно. Ей там будет веселее на свету, а если запрокинет голову, то и небо увидит. А уж какая пивунья, просто заслушаешься! Помост перенесли на другое место. Кит снова забрался на него, Вооружившись кочергой вместо молотка, вбил гвоздь и повесил клетку на окно к неописуемому восторгу всей семьи. Примерив ее и так и Эдок, попятившись назад, чтобы полюбоваться ею издали и угодив ненароком в камин, Кит наконец убедился, что его старания увенчались полным успехом. А теперь, мама, сказал он, прежде чем устраиваться на отдых, пойду посмотрю. Может, кому надо лошадь посторожить? Получу денег, куплю конопляного семени и принесу чего-нибудь повкуснее».